Глава 2. Пещера-сокровищ, так прозвали это место. По сути, это был склад разных материалов для творения миров. Тут было все, что могло потребоваться для их создания. И для Тверди, и для оболочки. В основном склад состоял из минералов и газов. Очень много железа, но и алмазов было немало. Бог Тверди, хозяин этого места, вообще утверждал, что чем больше чего-либо, тем больше смертные это ценят поэтому всем своим ученикам не разрешал брать в большом количестве драгоценные камни. Дариан прошелся вдоль сверкающих стен. Тут были представлены самые красочные породы, что изобрел бог Тверди и его ученики. Было невероятно. Одни вещества переходили в другие, их цвета переливались в гармонии. Красиво? А еще говорят, что это светлые занимаются творчеством. Громогласный хохот бога Тверди прокатился по пещере. Дарион улыбнулся наставнику. «Согласен. Более прекрасное место сложно представить. Бери все, что необходимо. Не терпится увидеть твой проект живую». В сторону Дариона полетело несколько кубов с цветными минералами. Взмахнув рукой, он присоединился к наставнику, и вот под сводами пещеры залетали уже тысячи кубов. За этим издалека наблюдал еще один бессмертный. Его кулаки сжались, челюсть гневно сомкнулась. Его проект ничуть не хуже. Так почему же? Ему припомнился разговор наставника с главой клана. «Дариан невероятно талантлив. Думаю, благодаря этому проекту он сможет стать богом», сказал учитель. «А как же испытания в мире смертных?» удивился глава. «Ну, это может и не понадобиться». Зависть – сильное чувство. Но завидовал ли он? Нет. Это было чувство справедливости. Он столько работал, так старался. Его же хвалили и наставник, и глава клана, ему прочили прекрасное будущее, а теперь наставник целиком увлечен проектом Дариана. А как же он, его проект? Несправедливо, что о нем забыли. Вернувшись в мир богов, бог Тверди не мог нарадоваться своим делам и своим ученикам. «Мои ребята просто молодцы! Какие проекты! Какое светлое будущее они построят для миров!» Он прямо лучился довольством. «Хвастаешься?» Бог искусств с усмешкой смотрел на друга. А почему бы и нет? Без нас, без нашей усердной работы, миры бы не могли существовать. Ваши миры были бы невероятно тоскливы и страшны без нас, светлых. Думаешь? А вот не соглашусь. Даже моя пещера-сокровищ прекрасна сама по себе. А ведь это просто склад. Вот именно, склад, захохотал светлый бог. Не веришь? Пошли, покажу. Да что я там не видел? А ты давно спускался в мир смертных. Видел красоту природы, что мы сотворили? Да что далеко ходить? Наш собственный мир прекрасен именно благодаря нашей работе. Хочешь сказать, что красота – это только ваша прерогатива?» Толстяк тот задохнулся от возмущения. «Да ты видел наши шедевры! Одни горы Запада чего стоят? И это же невероятная величественная красота!» «Я знаю, что с этим проектом тебе помогала Бринта. Она тебе с этой красотой помогла. Без ее советов это было бы просто нагромождение огромных камней. «Да как ты можешь? Все ваши финтифлюшки ничего бы не стоили, если бы не наше изобретение!» «Что?» «Никакой практической пользы от вашей красоты нет!» Продолжал горячиться Буктверди. «Нет практической пользы? Да я от возмущения все свое ораторское искусство растерял! Вот только болтать и можешь!» «Арсеной! Тот!» Что происходит? Вы так тут и разорались, что камнепад начался. Богиня истина медленно проявилась между спорщиками. Что оба глаза прячете? Бринта. Он назвал всех светлых бездельниками. Сказал, что от нас. Тут Арсеной начал говорить, передразнивая друга. От вас нет никакой практической пользы. Да я не так говорил, Бринта. Я вообще не это имел в виду. Он назвал наши творения уродливыми. Я и разозлился как дети, богиня тяжело вздохнула. Давно известно, что мы части одного целого. Как тени не будет без света, так и искусство не будет без технологии. Оба бога стояли потупившись. Им явно было стыдно за свою горячность перед подругой, но и друг с другом примиряться они не хотели после этих всех обидных слов. Интересно, подумал некто в пространстве. Все только начинается, надо бы подать им жару. Я шла по саду мироздания, чего тут только не было. Величественные деревья и прекрасные цветы, водопады, фонтаны, небеса, расцвеченные радугами различных форм. Но самое интересное – это уголки других миров, новорожденные чудеса, проекты богов и бессмертных. Что-то из этого так и останется мимолетным воспоминанием, существующим только в этом саду. Что-то разрастется в новый мир, а может быть даже целую вселенную. Какие-то из них будут населять смертные, какие-то так и останутся пустынно прекрасными, а где-то поселятся боги или бессмертные. Дух захватывал таких возможностей творить настоящие чудеса. Наконец я нашла уголок, что я создавала. Это был мой основной проект. Набросок нового мира. Моего мира. Мир света. Я долго стояла, не решаясь войти. Это был мир, который я создала тут и который почти потеряла в будущем. Как же так? «Все возвращается к началу?» Собравшись духом, я вошла. Да, это был он. Вот горы Ириона, вот долина чистых душ, вот место, где будет возвышаться замок, последний оплот света. Я со смешанными чувствами осматривалась вокруг. Я видела, что есть и знала, что будет. Что еще не закончено и что еще предстоит создать. И тут я поняла, чего так не хватало там, в будущем, которое я хочу предотвратить. Тогда... В том мире света все было прекрасно, но в нем не было любви. Все было строго подчинено правилам, что я создала. Все цели были сосредоточены на неучтожении темного бога, а любви, настоящего тепла и радости не было. Это лишнее в совершенном мире. Может, и неплохо, что темный бог его уничтожил, весело сказала я вслух. Слух? Кто вспоминает меня? Неужели мне так повезло, что вы скучали? В мой мир, раздвигая пространство, ступил тёмный Дариан. «Вы?» «Я!» Он опять улыбался и смотрел на меня как-то слишком смотрел. «Теперь вы меня знаете!» «Я не про это. Как вы сюда попали?» «Ах, это! Мне сказали, что у вас тут чудесные горы, и я решил посмотреть. Может, смогу помочь?» «Мой проект земных твердей уже получил одобрение богов». «Нет, спасибо, не надо!» Чопорно начала я. «Бросьте, Сапфи!» Я вам все равно помогу. Сапфи, что за странное имя вы мне дали? Мне нравится, это мило. Зато мне не нравится. Хорошо, Сапфи. Прекратите, иначе я вас покину. Вам нравятся сапфиры? Внезапно мой собеседник оказался так близко ко мне, а его глаза, в которых отражалось веселое любопытство, так сияли. Да, не сдержалась я. Чудесно, выдохнул он прямо в губы. Я завтра этим займусь. Чем? прошептала я. «Вами». Сказано это было на ушко и так близко, что мурашки, пробежавшие по телу, казалось, бежали к самому сердцу. «А у меня жених есть». «Неужели?» Его красивая бровь поползла вверх. «Решили признаться?» «Нет, я просто...» «Да». Он продолжал насмешливо смотреть на меня. «Ничего, просто подумала, вам бы интересно будет». «Интересно». «А у меня, знаете ли, невеста есть». «Вот тут мне не понравилось. Абсолютно». Даже захотелось сделать что-нибудь в стиле ордалики великолепный». Мне не интересно. Вы же вроде по делу пришли. Вот эти горы, я махнула рукой в их сторону. Любуйтесь. Вот и характеристики. Можете подумать, как использовать ваш проект на благо моего мира. А теперь вас более не задерживаю, и я гордо удалилась вдаль. Настроение, правда, подпортил мужской смех мне в спину. Прекрасная сапфира, навстречу мне из глубины сада вынырнул бок. Бог во всех смыслах. Вот это действительно был самый красивый мужчина, что видели все миры. И он на самом деле был светлым богом. Вы меня знаете? Он был так прекрасен. Свет, исходящий от него, согревал сердце. А лицо? На него хотелось смотреть, не отрываясь. Я Листат, покровитель поэтов. А с вами мы знакомы с детства. Листат? Это ты? Ну, наконец-то! Он рассмеялся, и мне показалось, что колокольчики сыграли симфонию весь вечер мы провели вместе Листат рассказывал о своих испытаниях в мире смертных показывала свои произведения которые были божественно прекрасны картины возникали прямо в воздухе и это были симфонии музыки и света переливающиеся открывающие перед моими глазами истории любви и гнева добра и горя они заставляли почувствовать эмоции разных тональностей когда он ушел растворившись в вечернем сумраке очарование что окутыло меня спало что со мной «Неужели я неправильно поняла и не в том узнала своего возлюбленного?» Запуталась. «Это очень странная жизнь, в которую я вернулась, и исхода которой я не знала. Теперь оказалось, что я не знаю и того, кого люблю. Двое мужчин так похожи и в то же время так различны. Свет и тень. Что мне делать? Как понять? Как убедиться? Просто, видимо, жить дальше?» «Эй, подруга!» Из лунного света возник образ Теи. Кто это был? Случайно не твой названный жених?